Глава 49. Триумф Ифрита «Браво!» — сдержанный батя пару раз хлопнул в ладоши. «Хочешь спрятать? Прячь на видном месте! Гениальный ход!» «Рой, я забыл сказать!» — вмешался Атлас. «Те подделки докторских стволов распространял кто-то из института. Как ты и сам знаешь, это оружие попало сначала к мурам, Те сунули его в сайгаку а после стали появляться крупные партии таких подделок которые распространяли всякие особо хитрые спекулянты по всему улью значит институт начал массовое производство подделок пожал плечами рой одним из первых торговцев такими стволами был баклан но он слишком глуп чтобы додуматься до всего сам ему подсказывал ведьмак он же калькулятор а баклан выдавал идеи за свои потом баклан выкупил стаб И теперь мы узнаем, что где-то там прячется Чалый. Похоже, он все время был рядом и направлял нашего недалекого знакомого Баклана, руководя им из тени. А теперь Баклан прогорел и оказался неудел. И таким образом наш старый знакомый стал владельцем всего имущества, которое принадлежало Баклану, а заодно и целого стаба. Блестящая партия. Чалый всегда был умен. Рой, да он там теперь легко может собрать гнездо муров а потом захватить и остальные стабы», — нахмурилась Саша. «Такими темпами этот тип сожрет нас». «Почему же?» — задумался Рой. «Стаб стал его сравнительно недавно. Сначала он вынесет все ценное, а потом станет доить честных рейдеров. Чалый воюет не пистолетом а не ножом, а деньгами. Мешком с деньгами можно убить больше людей, чем винтовкой и пулеметом. Навестим его». Пока он не пригласил своих людей, предложил хмурый яр. «Подожди», — задумал Сарой. «Если крупным поставщиком подделок был институт, то был и кто-то, кто давал тому же Чалому наводки, кто работал с ним в паре. Да и как Чалый ныкался среди такой толпы людей?» «Я знаю», — вдруг сказала Саша. «Помнишь, как мы первый раз увидели Баклана? Он тогда шел с охраной, и рядом было два человека». Высокий и худой, похоже, и был тот самый ведьмак или калькулятор, а рядом с ним был тип с раскосыми глазами — лепрекон. Это он, по росту и комплекции очень похож, а на лице был странный загар, который пах ванилью. Я только сейчас поняла, так пахнет один из сортов грима. Это был не загар, а специальный грим, которым он маскировался под монголоида. «Вот же хитрый черт!» — цыкнул Рой. «Есть предложение скататься в магнит и лично спросить об этом лепрекона». «Уверен», — нахмурилась Саша. «Если он там не один, в этот раз кривая может и не вывести». При этих словах батя загадочно усмехнулся. «Мы можем рассчитывать на твоих людей?» — спросил Рой. «Лезть к черту в пасть?» — снова нахмурилась Саша. «Даже не к черту, а кое-кому покрупнее». «Какая моя доля?» Рой задумался, глядя на нее и что-то прикидывая. «Твои условия?» — наконец спросил он. «Твои стволы и ящики с патронами. Я планирую восстановить стаб», — ответила Саша. «Сорок процентов от того, что ты смог перекупить, найти, выторговать, заказать и рассовать по стабам. Плюс трофеи от налета». «Давай так», — начал он. «Трофеи твои. Оружие. Предлагаю двадцать процентов от того, что ты назвала». Саша быстро что-то прикинула в уме. «Этого хватит, чтобы кое-что отстроить, но недостаточно, чтобы обороняться от орд зараженных и охочих до да наживы рейдеров. Возьми на себя охрану, я дам тебе еще людей, а потом и приплачу». Рой задумался. Место в стабе плюс соседства Саша изначала как минимум осведомленность о том, что творится по всему Улью. «Кучу охраны рядом и неплохие барыши в будущем». С другой стороны, она будет знать все, что он делает, чем занят и даже на каком боку спит, особенно если с ним будут ее люди, и придется все время уделять охране отстроенного стаба. Идея хорошая, но как нам ходить в рейды? Где рубить спораны? Где доставать пищу?» Вмешалась та, от кого никто этого не ожидал. «Я могу внести часть», — Нина скромно оказалась рядом. «Хорошую доплату». «Жемчугом». Две пары глаз уставились на нее. «И зачем тебе это?» — спросил Рой, что-то прикидывая. «Солировать слишком сложно», — пожала плечами Нина. «Шататься в одиночку по улью, спать под кустами, полночи не смыкать глаз, ожидая, кто за тобой придет. Лотерейщики, килды, муры или рейдеры, готовые убить ради горсти патронов, слишком сложно. Питаться объедками, скрываясь тоже». «Знаешь, сколько раз я погибла за эти пять лет от рук рейдеров, стронгов, предателей и прочего сброда? Тридцать раз, Рой, не меньше шести насильственных смертей в год!» Рыжая говорила откровенно. «А ощущение даже не от смерти, а от перерождения?» Нина на секунду задумалась. бр Лучше бы меня изнасиловали. Можно даже втроем и сразу!» Саша хмыкнула, оценив шутку. «А так я внесу свою долю, и рядом будут стены, оружие и куча людей, которые умнее, сильнее и хитрее такой глупой бабы, как я». «Годится». «Сколько предлагаешь?» «Пять жемчужин. Когда будем на месте?» «Так чего мы ждем?» спросила Саша. «Рой, мои люди в пятистах метрах за холмом. Ждут, когда мы договоримся. Идем черту в пасть!» Рой скрипнул зубами. «Давно планировала?» «И да, и нет» пожалуй, плечами Саша. «Пришлось немного сымпровизировать. Двигаем к твоим людям». До стаба добрались быстро, подпрыгивая на каждой рытвине и колдобине. Однако, как только удалось въехать в стаб, начались сюрпризы. Ворота закрылись наглухо, а навстречу вышла куча людей с оружием футуристического вида. Вперед выступил высокий худой тип. «Привет, Рой! Мы ждали тебя!» хмыкнул он. «Теперь это наш стаб!» — А все твое имущество — наше. — Да это же телоси, у которых даже пушек нормальных не было. — сплюнул один из охранников. — В общем, так, — сказал высокий. — Сейчас ты отдашь нам свои стволы. Обе тачки и людей той шлюхи с этим отсосом Пейном. Обещаю, пытать не будем. Подарим легкую смерть. На сей раз оружие не отключится. Это оригинал от самого доктора. Стало очень тихо. Слышны были только годливые смешки. «Чалый здесь?» — спросил Рой. «И, кстати, это ты, ведьмак? Или тебе больше нравится, когда тебя зовут Калькулятор?» «Ага, он и просил убить тебя». «Но ты его даже не увидишь», — сказал ведьмак. «Что? Штаны наделал?» Рой молча перевел взгляд на батю. «Ярик уже три минуты, как активировал!» — кивнул тот. «Поздравляю, ваши стволы не работают» пожал плечами Рой. «Саша, разберись с этими шестерками, не дай никому уйти. Остальные со мной». Ведьмак нажал на спуск, чтобы увидеть отсутствие результата. И понеслось. В это время Рой и остальные бежали к центральному зданию, в подвале которого, как сказала Аня, и должен был скрываться Чалый. Дверь вынесли пинком, и для верности бросили пару гранат. Первый этаж оказался пустым. Рой отстраненно порадовался тому, что оставил Настю с Сашей, а пятерку Лены поставил охранять выход. Впереди показался ход в подвал, куда полетела очередная граната. Страхуя друг друга, группа спустилась вниз. Впереди послышался стон. Через десяток метров показался небольшой зал, к стене которого был прикован парень, весь в крови и со следами пыток. Он и стонал. Рой аккуратно водя оружием перед собой шагнул вперед и в тот же миг дверь за его спиной оказалась запечатана слабым сиянием отрезая его от остальных щитовик пробормотал рой и завертелся выискивая цель щитовик телекинетик позади щита послышалась стрельба и звуки боя за остальных взялись всерьез Проздался звук шагов и на свет вышла девушка в хаке спортивного телосложения с холодным взглядом привет а старта Рой навел на нее пистолет. «Не подскажешь, где прячется Чалый?» «И тебе не хворать», — пожала плечами нимфа. «Можешь убрать пистолет. Мы изучили твой любимый фокус и в этот раз повторили его сами. Твой пистолет пуст, как и винтовка». Рой нажал на спуск. Раздался сухой щелчок. Рой обескураженно посмотрел на ствол и нажал еще несколько раз. Тот же результат. «Блин», — протянул Рой. «Признаюсь». «Этого я не ожидал. Как вы это сделали?» Астарта торжествующе улыбнулась и подняла свое оружие. «Могу спросить то же самое. Ты всегда знал наперед, когда стволы доктора станут стрелять, а когда нет?» Рой плавно двинулся в бок Рука сама метнулась к мачете. Рука нашарила пустые ножны. «Мачете можешь тоже не искать!» Астарта начала неспешный шаг по кругу. «Его сняли, когда ты этого не ждал, как и твой замечательный кнут. Рой прикинул шансы. Против него вышла слабенькая нимфа, пусть и способная только на тактильное применение дара, но все-таки нимфа. Попытаешься бежать вперед или назад — получишь пулю. Увернешься от выстрела — получишь касание рукой, парализующая волю и сознание. Да еще и без оружия. Рой не спеша продолжил шаг, меняя положение рук. Все-таки оружие у него было не одно. Еще настораживал этот человек на стене. «Раненый или барьерщик?» Астарта двинулась по кругу в противоположную сторону, проходя рядом с безвольным телом. Рой заметил, как раненый парень приоткрыл глаз и стал смотреть на Астарту пристальным и в то же время цепким взглядом. Рой прикинул. Пока он нужен был живым или Астарта осторожничала, не решаясь выстрелить. Рой сложил руки на груди и взялся за рукоятку скрытого стилета в потайном кармашке на локте. «Хочешь получить своего человека?» «Как там его?» патрона — спросил Рой. — Руки! — рявкнул Астарта, сдвигаясь назад. Рой поднял руки, одновременно выхватывая стилеты в то же время пленник сзади положил ладони на виски Астарты. «Привет — Привет! — ощерился в безумной улыбке парень. Астарта обернулась, но пистолет выпал из ее рук. — Что, не узнала? — усмехнулся пленник. — Правильно. Ведь надо мной издевалась Рэм. Она же и устроила мне эти поганые метаморфозы. Астарта шагнула вперед, попыталась что-то сказать, но ее глаза стали наливаться кровью, и через секунду она упала мертвой. Рой внимательно глянул на нежданного союзника, а девкой был бы краше. Ухмыльнулся он. И Фрид? «Ага, он самый!» Зашелся в кровавом кашле парень. «Как видишь, я вымыл из крови эстрогены и стал самим собой. Эта сучка мертва. Осталась Рэм». Рэм тоже мертва, поспешил заверить его рой, и Фрид слабо ухмыльнулся. «Да у меня удачный день. Здесь все те, кого ты видел в Долс, кто был со мной». Голос его стал слабеть. «Выпусти их. И те, те, кого ты искал, тоже тут». И Фрид замолк. Его голова свесилась вниз, Так вот, куда делся Эйфрит и его товарищи по несчастью, на которых возлагала надежда Саша. Рой глянул на вход. Блок стоял по-прежнему. Подойдя к Астарте, он метнул стилет ей в голову. Не хватало еще, чтобы она оказалась жива и схватила его. Стилет, заточенный даром, вошел в глазницу. Рой наклонился, забрав ее огнестрел и холодное оружие. Аккуратно приблизился к Эйфриту и, памятуя о его способностях, пощупал пульс на руке, и Фрид был без сознания. Рой разрезал цепь стилетом и опустил парня на пол. Двинулся дальше и через десяток метров по узкому коридору попал в помещение, напоминавшее гаражный бокс. Смрад зараженного ударил в нос, и тут же на периферии мелькнула тень. Огромный, раскормленный лотерейщик, почти переродившийся в топтуна, прыгнул, как пружина, раздявив пасть. Рой защелкал спусковым крючком, посылая пули в цель.